Глава 3. Порядок описания. Теперь, когда мы определили ваш тип или окончательно вас запутали, давайте поговорим о том, где в этой книге вы услышите его подробное описание. Для сохранения последовательности все типы описываются в одном и том же порядке в каждой главе. А именно, ENTP — вы будете первыми, потому что у вас не хватит концентрации, чтобы искать себя среди остальных. INTP — вы будете вторыми, чтобы вас ничто не отвлекало, пока вы переключаете главы. ENTJ — вы будете третьими, потому что обычно вы везде первые, и немного скромности вам не помешает. INTJ — вы будете четвертыми, потому что вы обычно последние в списке, а это нечестно. ESFJ — вы будете пятыми, потому что вы любите быть во главе компании и тонко чувствующих друзей. ISFJ — вы будете шестыми, потому что вам, по большому счету все равно, куда идти, если окружающие вас люди счастливы. ESFP — вы будете седьмыми, потому что это счастливое число, а вам потом наверняка надо бежать на какое-нибудь прослушивание. ISFP — вы будете восьмыми, потому что вы не прочь затеряться в толпе, а затем удивить всех своей уникальностью. ISTJ — вы будете девятыми, потому что у вас хватит концентрации, чтобы найти себя в тексте. ESTJ — вы будете десятыми, чтобы, пока мы доберемся до вас, вы успели рассказать другим типам личности, что они делают не так. ISTP — вы будете одиннадцатыми, потому что вам все равно, где ваше место в системе, если система понятна и предсказуема. ESTP — вы будете двенадцатыми, потому что... Кого вы пытаетесь обмануть? У вас все равно слишком насыщенная жизнь, чтобы все это слушать. INFJ. Вы будете тринадцатыми, потому что вы иногда до странного суеверны, а это счастливое число. ENFJ. Вы будете четырнадцатыми, потому что вам не важно, где про вас напишут, если ваши любимые довольны своим местом в списке. INFP. Вы будете пятнадцатыми. Ведь вы все равно витали в облаках, пока речь шла про остальные 14 типов. И НФП. Вы будете 16-ми, потому что мы приберегли самое вкусное на десерт.